Глава двести восьмидесятая. Принц неуклюже усмехнулся. «В таком случае я могу быть уверен. Пойдешь ли ты со мной завтра на встречу с представителями других королевств? Несмотря на то, что они не получили указания от своих императоров, тебе будет лучше объяснить им всю ситуацию». «Хорошо, это ведь моя задача. Завтра я отправлюсь туда вместе с вами». «Договорились. Тогда я не буду мешать вашему отдыху». все стали чтобы проводить принца жанху как ты мог рассказать своему отцу о наших делах и если бы что то пошло не так это могло бы навредить нашей деревне которую мы с таким трудом возвели ты понимаешь это как ты можешь быть таким безответственным ксюси который всегда оставался спокойным был очень сердит жанху беспомощно посмотрел на меня и пробормотал я я случайно проговорился я сожалею я успокоил ксюси давай забудем об этом старший брат ксюси старший брат жанху не желает нам зла рано или поздно они и так бы обнаружили ее ксюси вздохнул жанху возможно я перегибаю но мы живем в тяжелое время поэтому мы не можем допускать ни малейшей ошибки если мы ошибемся то мы не только погибнем но и сил, способных выступить посредниками между различными расами и сражаться с королем монстров, также не останется. Я погладил Жанху по плечу. Его лицо намокло из-за пота. Слова брата Ксюси верны. Брат, в будущем тебе стоит уделять этому больше внимания. Несмотря на то, что принц и остальные являются близкими для тебя людьми, мы не можем вести себя столь беззаботно. Ксюси прав. И это не только личное негодование. Жан Хуробка ответил. Я понял свою ошибку. Жан Гун, теперь я буду держать свой язык за зубами. И я улыбнулся. Вот и славно. Ладно, уже очень поздно. Как насчет ужина? Ксюси, тебе тоже стоит перестать злиться? Мы с Мудзи прогуливались во дворе. Ночь была завораживающей. Легкий ветерок приносил с собой чувство свежести. Держа меня за руку, она спросила. «Джангун, наши планы наконец получили надежду. Почему ты все еще недоволен?» Усмехнувшись, я ответил. «Это только часть наших планов. Даже если они кажутся важными, они не являются главной задачей. Меня беспокоит король монстров, поскольку мы не знаем, где и когда он предстанет перед нами. Мы действуем открыто, а он проворачивает свои дела тайно. Когда я пытаюсь осознать его силу и сравнивая ее со своим пиковым состоянием, у меня возникают плохие ощущения. Как только мы покончим с переговорами, я хочу отправиться в одно место, которое позволит мне увеличить свою силу. Король богов сказал, что если я пойду туда, то я буду силой, что станет соперником королю монстров. Мудзи спросила. «И что это за место? Ты никогда не говорил о подобном». «Я не могу сказать тебе ничего о нем, поскольку я не знаю обстановку в том месте. Мудзе, пожалуйста, пообещай мне, если со мной что-то случится, ты должна позаботиться о себе и найти другого человека, который полюбит тебя. Хорошо?» Из-за моих слов ее глаза покраснели. «Джангун, почему ты говоришь о подобных вещах в такой момент? Ты единственный в этом мире, кто заставляет меня радоваться». «После того, как ты столкнулся со множеством взлетов и падений, может быть, ты потерял веру в меня?» Улыбнувшись, я покачал своей головой и осторожно вытер слезы на ее лице. «Не пойми меня неправильно. Не то чтобы я не доверяю тебе, но желать любимому человеку всего наилучшего — нормальное явление. Если я выживу, после окончания всего этого я буду заботиться о тебе до конца своих дней». «Однако, трудно предсказать, что произойдет в будущем, поскольку ни ты, ни я не можем заглянуть в него. Я не хочу, чтобы ты отказывалась от счастливой жизни ради меня, понимаешь? Пожалуйста, пообещай мне, что, что бы то ни случилось, ты проживешь счастливую жизнь, договорились?» Мудзи прижалась к моей шее и заплакала. Я оставался спокоен, поскольку наконец высказал ей все то, что хранилось в моем сердце. Я нежно обнял ее за талию, позволяя ей показать свои чувства. Прошло немало времени, прежде чем Мудзи перестала плакать. Мое плечо было пропитано слезами. Я посмотрел на ее очаровательное лицо и мягко щелкнул по красному носику. ай ай, ай, Мудзи, почему твой нос такой красный? Может, мне стоит позвать Ксюси, чтобы он осмотрел тебя?» Мудзи надула свои очаровательные губы и рассмеялась. — Ты ужасен, только и знаешь, как запугивать меня. Я нежно поцеловал ее в лоб. — Так что насчет моей просьбы? Ты так и не ответила. Мудзи, только переставшая плакать, вновь зарыдала. Ударяя меня по плечу, она закричала. — Нет, нет, десять тысяч раз нет! Я перехватил ее кулак. «Мудзи, перестань. Почему ты ведешь себя как ребенок? Ты должна осознать это. Хорошо?» Сгорая от обиды, она подняла голову и спросила. «Почему? Почему ты все время отталкиваешь меня?» «Я дала тебе четкий ответ. Я, Мудзи, буду любить тебя, Джангуна, до конца своих дней. Мне не важно, как ты изменишься. Пока ты будешь жив, я буду рядом с тобой». чтобы заботиться о тебе, чтобы стать твоей верной и любящей женой. Если если ты умрешь, я все равно не передумаю и стану твоей женой уже в следующей жизни. Пожалуйста, не говори мне «нет». Если ты скажешь это, я умру прямо перед тобой, прямо здесь и сейчас». Ее упорство пробило мою последнюю линию обороны. Я больше не мог избегать ее чувств ко мне. Крепко обняв, я принялся лихорадочно целовать ее лицо, прежде чем прикоснуться к ее вишневым губам. В Мудзы разыгрался огонек страсти, поскольку она с охотой отвечала на мои поцелуи. К счастью, мы были во дворе, а не в комнате. В противном случае я не мог бы сказать, что могло произойти. Я смотрел в ее глаза. «Мудзы, я люблю тебя. Моя любовь к тебе никуда не пропала». Я больше не буду убегать от своих чувств. Я сделаю тебя самой счастливой девушкой в мире. Я приложу все свои силы, чтобы защитить и лелеять тебя. Мудзи, ты выйдешь за меня?» Мы спокойно смотрели друг на друга. Слезы текли по ее лицу, пока она не переставая кивала головой. Ее полупрозрачные слезы капали на землю, вырисовывая красивую картину. «Я согласна, согласна!» Я готова быть твоей женой до конца своей жизни. Я никогда не покину тебя. В эту ночь великий божественный наследник, дитя света, великий магистр Джангун Вэй и принцесса демонической расы, магистр магии тьмы Мудзи, под завораживающим светом луны признались друг другу в любви и поклялись не покидать друг друга до конца дней.